Глава сорок Конец предприятия мистера Джонаса и его друга Неужели люди, шагавшие по темным улицам, не вздрагивали безотчетно, когда он неслышно приближался к ним сзади? Когда он крался мимо, неужели ни один спящий ребенок не чувствовал смутно, что тень злодея, падая на его кроватку, тревожит его невинный сон? Неужели не выла собака, не рвалась, гремя цепью, растерзать его? И не скреблась крыса, почуяв задуманное им, И силясь прогрызть себе ход туда, Где она могла бы жадно пожирать приготовленное ей пиршество? А сам он, разве не оглядывался через плечо, Желая увериться, не оставляют ли следов на пыльной мостовой Его торопливые шаги, и нет ли на ней уже сейчас мокрых и вязких пятен той красной жижи, которой были обогрены босые ноги Кайна. Он направлялся к большой дороге, идущей на запад, и скоро достиг ее, проехав часть пути. Затем высадился и опять пошел пешком. Значительное расстояние он ехал на империале Дилижанса, который нагнал его по дороге. Когда Дилижанс свернул в сторону, Он заплатил кучеру обратной почтовой кареты, чтобы тот подвез его. Потом свернул в поле и пустился на перерез, сократив расстояние мили на две, прежде чем опять выйти на дорогу. Наконец, как и было им задумано, он нагнал тяжелый, медленно тащившийся ночной дилижанс, который останавливался везде, где только можно, и теперь стоял перед харчевней, покуда возница и кондуктор там закусывали. Он сторговал себе нужное место и занял его. И не сходил до тех пор, пока не очутился в нескольких милях от цели своего путешествия. Всю ночь. Обыкновенно думают, будто природа спит по ночам. И напрасно думают, ибо кому же лучше знать, как не ему. Рыбы дремали, быть может, в холодных, прозрачных, сверкающих ручьях и речках. Птицы притихли на ветвях деревьев, Стада успокоились на пастбищах и в хлевах, Уснули и люди. Но что из того, если мрачная ночь была на страже, Если она не смыкала глаз, Если тьма подстерегала его так же, как и свет? Величественные деревья, Луна и сияющие звезды, Тихо веющий ветер, Осененная тенью тропинка, Широкие светлые поля, все они были на страже. Не было ни одной травинки, ни одного колоса, которые не следили бы за ним. И казалось, чем тише они стояли, тем зорче и пристальнее они наблюдали за ним. И все же он уснул. Проезжая мимо этих божьих стражей, он спал. Он так и не изменил своего намерения. Стоило ему забыться тревожным сном, как воспоминание о нем возвращало его к действительности. Но совесть не проснулась в нем и не заставила бросить задуманное. Ему приснилось, будто он лежит спокойно в своей кровати и думает о лунной ночи и о шуме колес, как вдруг старый конторщик просунул голову в дверь и кивнул ему. Повинуясь этому знаку, он немедленно вскочил, уже одетый в то самое платье, которое было на нем, и вошел за стариком в какой-то чужой город, где названия улиц были написаны на стенах незнакомыми ему буквами. Но это его не удивило и не встревожило, ибо он припомнил во сне, что бывал здесь и раньше. Хотя улицы круто поднимались в гору и чтобы попасть с одной на другую, надо было спускаться с большой высоты по слишком коротким лестницам и по канатам, которые были протянуты к гулким колоколам и раскачивались и дрожали, когда за них цеплялись, однако после первого невольного трепета опасность перестала страшить его. Его беспокоила лишь одежда, совсем не подходящая для празденства, которое должно было скоро начаться и в котором он принимал участие. Народ уже начал заполнять улицы. Множество людей стекалось отовсюду, рассыпая цветы и давая дорогу всадникам на белых конях. Как вдруг из толпы вырвался кто-то страшный, крича, что настал конец света. Крик разнесся повсюду, все стремглав бросились на страшный суд, и началась такая давка, что Джонас со своим спутником, который постоянно менялся, И даже две минуты сряду не бывал одним человеком, хотя он и не замечал, как уходит один и приходит другой, спрятался под воротами, со страхом наблюдая за толпой, где было много знакомых ему лиц и много таких, которых он не знал, но во сне думал, что знает. И вдруг над толпой, пробившись с трудом, поднялась голова, безжизненная и бледная, но все та же, какой он ее знал и упрекнула его в том, что по его вине настал этот грозный день. Они бросились друг на друга, сились высвободить руку, в которой он держал дубину, и нанести удар, который так часто представлялся ему в мыслях, он проснулся, чтобы увидеть восход солнца и вспомнить о своем замысле наяву. Солнцу он обрадовался. И шум, и движение и встрепенувшийся мир все это отвлекало внимание днем недреманного ока ночи бодрствующей бдительной молчаливой и зоркой ночи у которой столько досуга подслушивать его преступные мысли он страшился больше всего ночью ничто не слепит глаз даже ореол славы меркнет ночью на усеянном телами поле битвы каким же покажется тогда Кровный родич славы, незаконно рожденное убийство. Да, теперь он шел прямо к цели и не прятался сам от себя. Убийство. Он приехал для того, чтобы совершить убийство. «Дайте мне сойти здесь», — сказал он. «Не доезжая до города», — заметил кучер, — «я могу сойти, где мне угодно, надеюсь». Вы сели где вам было угодно, и можете сойти когда угодно. Мы без вас не умрем от горя. Не умерли бы, если бы и сроду вас не видали. Слезайте поживей, вот и все. Кондуктор тоже сошел и дожидался на дороге, чтобы получить с него за проезд. В своем недоверии и подозрительности ко всему окружающему Джонас подумал, что кондуктор смотрит на него не просто, а с любопытством. «Чем это я вам понравился?» — спросил он. «Вот то-то, что ничем!» — ответил кондуктор. «Если хотите знать свою судьбу, я вам погадаю. Вы не утонете, утешайтесь этим!» Не успел он ответить или хотя бы отвернуться, как кучер велел ему убираться ко всем чертям и положил конец разговорам, стегнув его бичом на прощание. В ту же минуту кондуктор вскочил на подножку, и они укатили с громким грохотом, оставив его посреди дороги грозить им вслед кулаком. Одумавшись, он был скорее доволен тем, что его приняли за неотесанного деревенского мужлана, и даже поздравлял себя, увидев в этом доказательство того, как удачно он переоделся. Зайдя в рощицу при дороге, не в том месте, а двумя-тремя милями дальше, Он выломал себе толстую, крепкую, сучковатую дубину и, сидя под стогом, коротал время, строгая ее, очищая от коры, подравнивая ножом макушку. День проходил. Утро, полдень, вечер, закат. В эту ясную и мирную пору из города по уединенной дороге выехали в двуколке двое людей. Это был тот самый день, когда мистер Пексниф собирался пообедать с Монтегю. Он сдержал слово и теперь возвращался домой. Гость провожал его, рассчитывая вернуться удобной дорогой через поля, которую мистер Пекснев вызвался ему показать. Джонасу был известен этот план. Он торчал во дворе гостиницы, пока они обедали, и слышал, как они давали распоряжения. Оба седока разговаривали громко и весело, и их было слышно довольно далеко, несмотря на стук колес и топот копыт. Двуколка с шумом подъехала туда, где от каменной ограды начиналась тропа и где им надлежало расстаться. Здесь они остановились. — Увы, вот оно, это место, к сожалению, — произнес мистер Пекснив. Слишком, слишком скоро, дорогой мой. Так держитесь тропинки, а когда дойдете до опушки, — ступайте прямо через лесок тропинка там становится уже, но пропустить ее невозможно когда мы с вами опять увидимся надеюсь скоро надеюсь что да ответил монтегю всего хорошего всего хорошего и приятной поездки пока мистер Пекснев еще не скрылся из виду и то и дело оборачивался чтобы помахать ему шляпой монтегю стоял посреди дороги улыбаясь и делая ручкой. Но как только его новый компаньон исчез за поворотом, и это притворство стало уже не нужно, он сел на каменную ступеньку с таким изменившимся лицом, словно вдруг постарел лет на десять. Он раскраснелся от вина, но был невесел. Его план удался, но незаметно было, чтобы он торжествовал. Быть может, его утомила необходимость выдерживать трудную роль перед своим собеседником. Возможно, что вечер нашептывал что-то его совести, а возможно, и так оно и было, что пелена мрака окутывала его, угошая все мысли, кроме смутного предчувствия и предвидения неизбежной развязки. Если существуют жидкости, а мы знаем, что они есть, которые перед ветром, дождем или морозом сжимаются и уходят в стеклянные артерии, то от чего же более сложному раствору крови не чуять в силу присущих ей свойств, что уже подняты руки для того, чтобы расточить и пролить ее, и не холодеть, замедляя свой бег в жилах, как холодела его кровь в этот час. Она так похолодела, хотя воздух был теплый. И так замедлило свой бег, что он поднялся на ноги весь дрожа и постепенно зашагал снова. И сразу же остановился, не зная, идти ли ему по уединенной и безлюдной тропинке или вернуться на дорогу. Он выбрал тропинку. Сияние уходящего солнца било ему в лицо. Хоры птиц звучали у него в ушах. Душистые лесные цветы пестрели вокруг, соломенные кровли бедных домиков виднелись вдали, и ветхая серая колокольня, осененная крестом, вставала между ним и надвигающимся мраком. Он никогда не понимал урока, заключавшегося во всем этом. Он всегда равнодушно отворачивался и насмехался над этим. Но прежде чем спуститься в низину, Он еще раз с грустью взглянул на вечернее небо. Потом стал спускаться все ниже и ниже и ниже в долину. Она привела его к лесу, частому, густому, тенистому лесу, по которому шла, извиваясь тропа, превращаясь постепенно в еле заметную тропинку. Он остановился на опушке, прежде чем войти, потому что тишина этого леса пугала его. Последние лучи солнца освещали его искоса, ложась золотой дорожкой среди стволов и ветвей, и начинали гаснуть у него на глазах, послушно уступая место подползавшим сумеркам. Было до такой степени тихо, что мягкий, скрадывавший звуки мох на стволах старых деревьев, казалось, вырастал из этой тишины и был ее порождением. Те деревья, которые в зимнее время поддались ветрам и пошатнулись, но не упали на землю, а прислонились к другим, лежали сухие и голые в их кустолиственных объятиях, словно не желая нарушать общий покой шумом своего падения. Молчаливые прогалины уходили в чащу леса, в его самую потаенную глубь, вначале похожие то на предел храма, то на монастырь то на руины, лишенные кровли. Дальше они терялись в полной шорохов и мрака таинственной глуши, где искалеченные пни, кривые сучья, оплетенные плющом стволы, дрожащие листва и лишенные коры старые деревья, вытянувшиеся во весь рост на земле, перемешались в живописном беспорядке. Но как только угас солнечный свет и вечер спустился над лесом, Он решился войти туда. Раздвигая то тут, то там кусты терновника или ветви, нависшие над тропой, он все больше углублялся в лес и вскоре скрылся в его чаще. Время от времени в узком просвете мелькала его фигура или резкий треск тонкого сучка отмечал его путь, и после этого его больше никто не видел. Не видел никто. Кроме одного человека. Этот человек, раздвигая руками листву и ветви, Вскоре вынырнул на другом конце леса, Близ того места, где тропинка опять выходила на дорогу. Что такое оставил он в лесу, Если выбежал из него опрометью, как из ада? Тело убитого человека. В глухом, безлюдном месте оно лежало на прошлогодних листьях, дубовых и буковых лежало так же как упало ничком смачивая и окрашивая листья служившие убитому подушкой впитываясь в болотистую почву словно стремясь скрыться от людских глаз растекаясь между свернувшимися листьями словно даже они лишенные жизни отстранялись и отрекались от него и сжимались от ужаса расходилось темное темное пятно обогрившая всю летнюю ночь от земли до небес. Совершивший это деяние, выбежал из леса так стремительно, что вокруг него градом посыпались зеленые ветки, сорванные им на бегу, и с размаху повалился на траву. Но скоро он вскочил на ноги и, держась поближе к изгороди, побежал к дороге, согнувшись в три погибели. Как только он добрался до дороги, Он перешел на быстрый шаг, направляясь к Лондону. Он не жалел о том, что сделал. Он пугался, когда думал об этом, а когда он об этом не думал, но ни о чем не жалел. Он испытывал страх и ужас перед лесом, пока был в нем, но, выйдя из лесу, он странным образом перенес все свои страхи на ту темную комнату, которую оставил запертой у себя дома. Теперь на обратном пути она казалась ему несравненно более мрачной и пугала больше, чем лес. Там была заперта гнусная тайна, и все страхи поджидали его там. Ему представлялось, что именно там, а вовсе не в лесу. Он прошел около десяти миль, потом остановился в кабачке, чтобы дождаться дилижанса, который, как он знал, должен был скоро пройти мимо, направляясь в Лондон. Он знал также, что это не тот дилижанс, с которым он приехал из Лондона. Тот шел из другого места. Он сел на скамью перед дверью, рядом с человеком, курившим трубку. Заказав себе пиво и отхлебнув из кружки, он предложил выпить своему соседу. Тот поблагодарил и принял угощение. Джонас не мог не подумать, что если бы этот человек только знал он вряд ли стал бы с таким удовольствием пить из одной кружки с ним. — Хороший вечер, хозяин, — сказал этот прохожий. — И редкий закат. — Я его не видел, — торопливо ответил Джонас. — Не видели? — спросил прохожий. — Как же к черту я мог его видеть, если я спал? — Спали, да-да. Он был, по-видимому, удивлен такой внезапной раздражительностью, и больше не заговаривал, предпочитая курить свою трубку молча. Они просидели не очень долго, когда в доме послышался стук. — Что это такое? — скрикнул Джонас. — Право не могу сказать, — ответил прохожий. Больше он не стал расспрашивать, потому что вопрос вырвался у него помимо воли. Но в ту минуту он думал о запертой комнате о том, что, быть может, кто-нибудь постучится в дверь по какому-нибудь непредвиденному случаю, что домашние встревожатся, не получив ответа, взломают замок, найдут комнату пустой, запрут дверь, выходящую в тупик, и ему нельзя будет войти в дом, не показавшись всем в этом одеянии. Это поведет к болтовне. Болтовня к разоблачению, разоблачение к смерти и в эту-то минуту, как нарочно по какому-то странному стечению обстоятельств, раздался стук. Стук все не умолкал, словно предостерегающее эхо ужасной действительности, вызванной им из небытия. Не в состоянии больше сидеть и прислушиваться, он заплатил за пиво и снова пустился в путь. И от того, что он прятался весь день в незнакомых ему местах, Шел всю ночь по безлюдной дороге в необычном платье, и от того, что в голове у него все спуталось и начиналось что-то вроде бреда, он не раз останавливался, озираясь по сторонам, в надежде, что все это только снится ему. И все-таки он ни о чем не жалел. Нет, он слишком ненавидел этого человека и слишком долго и отчаянно стремился от него избавиться. Если бы все это могло повториться еще раз, он еще раз убил бы его. Его озлобленные и мстительные чувства не так легко было усмирить. Теперь в нем было не больше раскаяния или угрызений совести, чем в то время, когда он замышлял убийство. Страх овладел им до такой степени, что он и сам не ожидал, и он просто не в силах был с собой справиться он до потери рассудка боялся этой дьявольской комнаты, боялся не только за себя мрачно люто до бешенства, но боялся и себя того что он был как бы неотделим от этой комнаты того что он должен быть там, но отсутствует и он погружался в ее таинственные ужасы и рисуя в своем воображении эту отвратительную обманчиво тихую комнату во все темные часы двух последних ночей со смятой постелью где его не было, хотя все думали что он там он становился как бы собственным двойником и призраком одновременно гонителем и гонимым когда прошел дилижанс что произошло довольно скоро, джонас занял наружное место и помчался дальше по направлению к дому и тут очутившись среди пассажиров Это были по большей части местные фермеры. Он сперва вообразил от страха, будто они слыхали про убийство и станут ему рассказывать, что тело уже найдено. Хотя он отлично знал, что этого не могло еще случиться, если принять во внимание, когда и где совершено было убийство. Но хотя он знал и понимал, что это в порядке вещей, их неосведомленность все же ободрила его, до того даже, что он поверил, Будто тело никогда не найдут, и стал размышлять о такой возможности. Полагаясь на нее и измеряя время быстрым полетом своих преступных мыслей, ходом событий до того, как он пролил кровь или харадочной сменой осаждавших его бессвязных и беспорядочных видений, к рассвету он стал смотреть на это убийство как на дело далекого прошлого и уже считал себя в относительной безопасности оно до сих пор не раскрыто. До сих пор, когда вот это солнце, заглянувшее в лес и позолотившее своим рассветным лучом лицо убитого, недалее, как вчера вечером при заходе видела его живым и старалась вернуть к мысли о небесах. Но вот и снова лондонские улицы. Цс. Было всего пять часов. У него оставалось достаточно времени, чтобы добраться до дома незамеченным, прежде чем на улицах станет людно, если только за эти сутки не случилось ничего, что грозило бы ему разоблачением. Он спрыгнул с дилижанса, не беспокоя кучера просьбой остановить лошадей, торопливо перебежал дорогу и, нырнув сначала в один переулок, потом в другой и все время избирая окольный путь, очутился, наконец, по соседству с собственным жилищем. Тут он стал особенно осторожен. То и дело останавливался и оглядывал лежащую перед ним улицу, потом быстро пробегал ее и опять останавливался, чтобы оглядеть следующую и так далее. Темный тупик был пуст, когда в него заглянуло лицо убийцы. Он подкрался к двери на цыпочках, словно боясь потревожить свой воображаемый покой. Он прислушался. Ни звука. Как только он повернул ключ, дрожащей рукой, и тихонько толкнул дверь коленом, безумный страх овладел им. А что, если он сейчас увидит перед собой убитого? Он обвел комнату боязливым взглядом. Но нет, здесь ничего не изменилось. Он вошел. Запер за собой дверь, старательно извалял ключ в отцаревшей зале очага и повесил на старое место. Он снял свое маскарадное одеяние, завязал его в узел, чтобы еще до ночи вынести и потопить в реке, и запер его в шкаф. Приняв эти предосторожности, он разделся и лег в постель. Мучительная жажда, огонь, пожиравший его, когда он накрылся с головой одеялом, — и страх перед комнатой, еще усилившийся от того, что он не мог ее видеть из-под одеяла. Нечеловеческое напряжение, с которым он прислушивался ко всякому звуку, воображая, что каждый, даже самый незначительный шум является предвестием того стука, который разгласит тайну. Дрожь, с которой он вскакивал с постели и подбегал к зеркалу, воображая, что преступление написано у него на лице, а потом опять укладывался и хоронился под одеяло, слушая, как его собственное сердце отстукивает «Убийца! Убийца! Убийца!» Какими словами можно описать подобный ужас? Близилось утро. В доме раздавались шаги. Он слышал, как поднимали шторы и открывали ставни, как кто-то, крадучись на цыпочках, несколько раз подходил к его двери. Он пытался подать голос, но во рту у него пересохло, словно он был полон песку. Наконец он сел на кровати и крикнул «Кто там?» Это была его жена. Он спросил, который час. Девять. «Никто? Не стучался ко мне вчера?» Едва выговорил он. «Я, кажется, слышал стук, но от меня нельзя было добиться ответа, разве что вышибли бы дверь». — Нет, никто, — ответила она. Это было хорошо. Он ждал ее ответа, в дыхание. Это принесло ему облегчение, если что-нибудь могло его принести. — Мистер Неджет хотел тебя видеть, — продолжала она. — Но я сказала ему, что ты устал и просил тебя не беспокоить. Он ответил, что это не так важно, и ушел. А сегодня, очень рано утром, когда я открывала окно, чтобы проверить комнату, Я увидела его на улице, но к нам он больше не заходил. Видела его на улице этим утром. Очень рано. Джонас задрожал при мысли, что он сам чуть было не наткнулся на Неджета. Того Неджета, который постоянно избегал людей и старался проскользнуть незамеченным, чтобы не выдать своей тайны. На того Неджета, который никогда никого не замечал. Он велел жене приготовить завтрак и собрался идти наверх, переодевшись в платье, которое снял, войдя в эту комнату, и которое с тех пор так и висело за дверью. Всякий раз при мысли о встрече с домашними, впервые после того, что он совершил, его охватывал тайный страх, и он мешкал у двери под разными предлогами, чтобы они могли увидеть его, не глядя ему в лицо. Одеваясь, он оставил дверь приоткрытой и приказывал то распахнуть Настеж окна, то полить мостовую, приучая их к своему голосу. Но сколько он не оттягивал время всеми способами, так чтобы успеть перевидать их всех и поговорить со всеми, он долго не мог набраться храбрости и выйти к ним, и все стоял у двери, прислушиваясь к отдаленному шуму их голосов. Но нельзя же было оставаться тут вечно, и в конце концов он вышел к ним. Бросив последний взгляд в зеркало, он понял, что лицо выдаст его. Но это могло быть и потому, что он глядел в зеркало с такой тревогой. Он не смел ни на кого взглянуть, боясь, что все следят за ним, но ему показалось, что сегодня они уж очень молчаливы. И как он не держал себя в руках, Он не мог не прислушиваться и не мог скрыть того, что все время прислушивается. Вникал ли он в их разговор, старался ли думать о другом, говорил ли сам или молчал, или с решимостью отсчитывал глухое тиканье часов за своей спиной, он вдруг забывал обо всем и начинал прислушиваться, словно завороженный. Ибо он знал, что это должно прийти. А пока его кара и мука и отчаяние заключались в том, чтобы прислушиваться и ждать, когда оно придет.